Четвертая серия. Старший лейтенант милиции Высик и врач сидели в местной больнице, куда днем доставили труп убитого. Залом, не магазинного посола, а в посылке такая рыба не доедет. А убитый, он как раз откуда-то с Каспия двигался, сказал Высик. С Каспия? Глухо отозвался врач. Откуда вы знаете? Вычислил. Я успел поделиться своими доводами с полковником. Он их принял эти доводы. И второе, мелочь, но показательная. Вот вы, чтобы обычаи не нарушать, и выпили первый стопарь в его память втайне от меня, как вы воображали. Думали, я поверю, что вы по рассеянности забыли звякнуть стекло м о стекло. Может, вы мне объясните, что происходит? Все правильно, сказал врач, помолчав. И не надо мне было от вас утаивать. Ладно, давайте и вторую выпьем, не чокаясь в память хорошего человека, а я вам я вам все расскажу. Они выпили, перехватили за ломом и Игорь Алексеевич продолжил: Это действительно мой старый друг Хорватов Мишка, Михаил Степанович. Дело в том, что... Он бежал из Карганды, а где находился в ссылке, не имея права этот город покидать. Сперва он добрался до г у р ь е в а а уже оттуда до Москвы. До г у р ь е в а Высек хмурился. Через Куйбышев дорога была бы п р я м е е и легче. Я же говорю, он был не совсем в обычных обстоятельствах, и так сложилось, что иначе он добираться не мог. Он понимал, что жить ему оставалось недолго, и хотел повидать свою дочь, живущую в Ленинграде, повидать тайком. За себя он уже не боялся, но боялся, что дочь могут арестовать в отместку, если станет известно о его самовольной отлучке. Он устроил все так, что у него было две недели. Считалось, что он находится в степях и только через две недели должен в очередной раз отмечаться в органах. Он прикинул, что за две недели все успеет, и по пути в Ленинград завернул к вам. Да, ну мы же старые друзья. Я так понимаю, он нарвался на нож кого-то из бандитов, когда расстался со мной. Теперь вам ясно, почему я не мог о нем рассказать. Если бы стало известно, что у меня побывал друг, бежавший из мест ссылки, и я об этом не донес, мне голову бы сняли. Уж тут вы меня никак не выручили бы. Мы дружили с ним с детства, и интересы у нас были сходные. Ну, я-то увлекся чисто й медициной, а его занимала биохимия. После института он стал заниматься изучением воздействия на человеческий организм отравляющих газов и способами защиты от них. Вот так он попал в армию в один из исследовательских центров при войсках э, химической защиты, так это называется, да? В отличие от меня он живо интересовался политикой, переживал за все, что происходит в мире, успел побывать в Испании. Э, А после Испании он немного переквалифицировался, не знаю точно в какую сторону. Просто сказал мне, что возникли более интересные области работы. Кстати, после Испании Мишку произвели в майоры и как офицер высокой и особой квалификации он прошел всю войну. После войны мы с ним не виделись вплоть до того, как он у меня появился уже поздним вечером. Позавчера это было. Мы всю ночь проговорили. Днем он у меня отсыпался, вон в том закутке за ширами, куда никто посторонний не заглянет. Вечером мы с ним поужинали и он ушел. О чем разговоры шли? Поинтересовался Высик. Друзей вспоминали, прошлые годы, молодость. Когда заговорили о настоящем, он рассказал, что его, как и многих других офицеров, п о в и д а в ш и х Западную Европу, взяли в крутой оборот. Ему определили ссылку, а не лагеря. То есть ему повезло больше, чем другим. Но из этой ссылки он уже н е ч а я л вернуться живым, зная о своей болезни. У него было две дочери. Одна умерла маленькая еще до войны, а старшая жива, и он очень хотел ее повидать. Повидать дочь? Других целей у него не было? Было какое-то дело в Щербакове, ну в бывшем Рыбинске. Он упомянул, что в Ленинград поедет не прямым поездом, а с пересадкой в Щербакове. Так для него, мол, и безопаснее, и за одно он одно дело уладит. Что за дело? Ну, он точно не сказал, но я так понял, что-то связанное с производством, с производством близким по профилю тому, чем он занимался. Ну, наверное, да. Очень возможно, ему просто хотелось взглянуть, как внедрена в это производство одна его разработка. По-моему, он почувствовал бы себя счастливым, несмотря ни на что, если бы увидел, что его идеи работают и приносят пользу стране. Понятно. Высих немного поразмыслил. И это все? Ну, практически да. То есть что-то еще было? Ну, во-первых, мы двух заломов разъели под спиртик. Но ну, это само собой понятно. А во-вторых, во-вторых, он мне оставил куклу своей младшей дочери, той, что умерла. Что за кукла? Сразу спросил Высек. Да, я вам сейчас покажу. Врач встал, открыл дверцы шкафа, достал оттуда небольшую куклу с туго набитым т р я п и ч н ы м телом. срезными деревянными кистями рук и ступнями ног, с деревянной же головой, на которой выделялись яркие черные глаза и з с т е к л я р у с а особенно яркие на общем фоне, потому что и губы, и румянец щек, и пышные кудрявые волосы, аккуратно приклеенные, все выцвело. И платье куклы было выцветшим, но чистым, сохранившим обаяние, было г о в е л и к о л е п и я со всякими бантиками, рюшечками и кружевными оборками. Сохранились и туфельки на ногах. Взяв куклу в руки, Высик сразу понял, что в набивном теле и в набивных руках и ногах стоит прочный каркас с шарнирами в тех местах, где у человека проходят суставы. Сколько лет этой кукле? спросил Высик. Не знаю. Хорватов рассказывал мне, что привез ее в тридцать в о с м м году из Парижа, через который выбирался из Испании. Но, кажется, он как-то смутно упомянул об этом. Кукла была не новой. Он приобрел ее в антикварном магазине, заметив среди дорогих старинок безделушек. Его дочке кукла очень понравилась. Ей тогда три года было. Жанночке она родилась незадолго до того, как Миша отправился на другой конец Европы. Но... Девчушка недолго радовалась этой игрушки. Буквально через д в а месяца она умерла от менингита. Умирала, прижимая куклу к груди, рассказывал Миша. Они в то время окончательно обосновались в Ленинграде. У меня вырываться в Ленинград не получалось, и историю хорватской семьи я узнал во время его наездов в Москву, когда удавалось посидеть поболтать. Миша всю жизнь потом держал эту куклу при себе, берег в любых. передрягах даже даже в ссылку умудрился ее забрать. Тем более странно, что он оставил куклу вам, заметил в ы с и к в р а ч пожал плечами. У него возникло несколько соображений. Сперва-то он думал оставить эту куклу старшей дочери р о з е чтобы память хранилась. Но потом ему пришло в голову, что с т р е с и с ь какая беда и начнись расследование с обыском у Розы по этой кукле, сразу догадаются, что отец нелегально у нее побывал и ее отправят в лагеря. Может, эта кукла и меня убьет, сказал он. Но я не хочу, чтобы она убила мою дочь. Ехать с ней в Ленинград мне несподручно. Пусть полежит у тебя, я заберу ее на обратном пути, и мне будет спокойней, что с ней ничего не случится на самом опасном для меня участке дороги. А если я не вернусь, ну что ж, ты будешь знать, что делать. И кукла все равно не пропадет. Высек вертел куклу в руках. Странные имена у его дочерей. Жанна. И роза, сказал он. Но это в честь розы Люксембург и Жанны Дарк, объяснил врач. Я же говорю, он был в каком-то смысле революционным романтиком. А его жена, спросил Высик. Жена умерла в блокаду. Только старшая дочь у него и осталась. Угу. А странно получается. В тридцать восьмом после Испании и Парижа его не тронули, а в сорок пятом значит. Врач опять пожал плечами. Наши судьбы полны странностей. Миша при всей своей готовности разрушить старый мир и построить новый во многом был человеком старой культуры. Ну, культуры, когда существовало уважение к вещам и понимал их беззащитность. Да-да, беззащитность вещи беззащитны перед человеком. И они намного более хрупкие, чем человек. Как бы удивительно и нелогично такое заявление для вас не прозвучало. Вы можете возразить, что мы находим кувшины и драгоценности древнего Египта и древнего Рима, что мы любуемся ими в музеях. Но точно также мы находим и скелеты. Разве скелет – это человек? И главное, один человек может дать другому сдач, может сопротивляться. Прекрасные вещи сопротивляться нам не способны. Можно взять майсенскую тарелку и грохнуть ее опол. Можно разнести в щепки резной столик, а книги. Помню, как в детстве читал повесть Гофмана «Мастер Мартин Бачар и его подмастерья». Как меня поразило тогда эта идея, что вдохновение и любовь могут скрываться в самых простых вещах, в том числе и в бочках, сделанных, чтобы стать в м е с т и л и щ а м и или вина, или с о л о н и н ы или дегтя, или квашеной капусты. Да всё равно чего. Да, вещи, которые нас окружают, наполняют жизнь любовью и вдохновением. Пусть мы этого не чувствуем, но они создают нет, не уют. Уют слово слишком узкое, слишком мелкое. Они создают особое пространство вокруг нас, такое пространство, которое делает нашу жизнь настоящей. Понимаете, понимаю. Высек кивнул. Я и сам умею радоваться чему-то подобному. Я, знаете, радио люблю. И даже в этих черных тарелках на стене мне видится такая красота. А уж эти новые радиолы в большом деревянном корпусе с золотистым шелком на динамиках, с ручками настройки, с зелеными и золотыми лампочками, даже больше вам скажу, я их устройство могу рассматривать так, как, наверное, другие рассматривают т р е т ь я к о в к у Вот с н и м е ш ь заднюю панель и смотришь на все эти радиолампы, на проводки, реле, поражаешься, как все это разумно соединено, восхищаешься общим узором всего устройства. Иногда хочется найти какие-то особые слова, чтобы рассказать об этом другим людям, или просто ткнуть их носом. Вы м о л посмотрите только, какую красоту нужно сделать, чтобы человеческий голос летал через расстояние. И прямо изумляешься, что большинство этого не видит. Он н а с ё е с с я поглядел на врача и сказал совершенно другим, спокойным тоном: "Ладненько, напосошок и я побегу. д е л много, а куклу я у вас заберу. Нечего ей у вас делать. Да, кстати, какие часы были у хорватова? Самые обыкновенные или с какой-нибудь особенной приметой? С о с о б е н н о й приметы, ответил Игорь Алексеевич. Гравировка на них имеется с задней стороны серебряного корпуса по-английски. Дорогому русскому другу Майклу Хорватову в память о героических испанских днях от вот забыл от кого. А вспомнил, кажется, этого писателя зовут Джордж Оруэлл. Это плохо, сказал Высик. Раз часы с личной надписью, значит, если они найдутся при взятии банды, станет известно, кто был убитый. Начнут выяснять про его дружеские связи и ниточка сразу потянется к вам. Ладно, что-нибудь придумаем.